Глава 15. Смерть очень странная и непривычная штука. Мне хотелось есть, пить и в туалет. Я был настолько уверен, что умер или хотя бы стал бездумным овощем, что несколько секунд размышлял, а не может ли так выглядеть ад. А потом Ощутил свое тело. Осторожно пошевелил пальцами на руках и ногах. Ощущения были какие-то непривычные, но без всякого сомнения я жив. Вот только как? Не в человеческих силах доращивать тушку быстрее, чем на полгода за неделю. Вот и ответ. Я открыл глаза и сказал «Здравствуй, Эля». Голос у меня был какой-то странный. Осип я, что ли, или легочный спазм? Но я говорил и понимал, что говорю. А, ура! Важнейшая часть великого Серафима Иоэля, пребывающая ныне в скромном девичьем теле, уступающем даже облику нижнего чина, кивнула и ответила «Здравствуй, Святослав». Это была кланарня вне всяких сомнений. Одно из многочисленных помещений, видимо, то, которое используется для ускоренного доращивания. Я лежал на специальной медицинской кушетке, которая даже сейчас легонько шевелилась, вибрировала, массируя мое тело. В помещении было еще три таких. «Две свободные?» На одной лежала незнакомая темнокожая девичья тушка, вся в проводах и катетерах. Ну, как и я, собственно. Это ведь ты меня дорастила? Спросил я, глядя на Элю. Выглядела она неважно. Вроде и красивая, как всегда, и улыбается, но какая-то усталость чувствуется. Ее одеяние сшитая словно из загустевшего света, утратила яркость и превратилась в обычные белые одежды. Пришлось потрудиться. Она подняла руки и задумчиво посмотрела на ладони. Горько произнесла «У меня есть доступ к силе, способной срывать планеты с орбиты, гасить звезды. Но силе приходится сочиться через песчинку этого тела, И даже крохами этой силы мне безумно трудно управлять. Одна неверная мысль — либо титан сожжет в прах, либо меня развеет в пространстве и времени. «Понимаю», — сказал я. Мне казалось, что я действительно понимал, чувствовал за ней напор, способный сдувать планеты, как воздушные шарики — Наверное, это подобно нашему дитячеству, когда оживаешь в слабом детском теле, и мозги работают совсем иначе, и все инстинкты, рефлексы, бессознательный опыт меняются, откатываются назад. Я присел, опершись руками на кушетку, и оцепенел. Я больше не был семилетним малышом, и маленьким двенадцатилетним мальчуганом тоже не был. Я бы сказал, что мне восемнадцать или двадцать или больше. Трудно понять, до такого физического возраста я еще не дорастал, но мое голое тело не оставляло никаких сомнений. Я уже не дете. «Очень трудно управлять силой», — повторила Эля. «Извини, ты расстроен?» — Не знаю, — сказал я. — Я ощутил, что вовсе не расстроен, скорее рад, но еще и смущен, — спросил Эля. — Конечно, я принесла одежду из хранилища. Она отвернулась и отошла от кушетки, стала разглядывать лежащую по соседству девочку. А я принялся извлекать из себя катетеры и отцеплять датчики. Это было странно очень странно большое волосатое тело и оно мое может и не такое волосато мускулистое сплошь тестостерон и адреналин как у морпехов и даже не такое как у докторов и умников но оно было однозначно взрослым как то даже не по себе одежда лежала на кушетке я торопливо натянул трусы влез в брюки Все форменное, но непривычно большое и даже крой другой, не как у детей. Я вдруг ощутил странные чувства, непривычные, то ли забытые, то ли никогда не испытанные. Наше детство прошло в постоянных обследованиях и тренировках. В кабину влезаешь ногим, моешься после полетов душевых вместе, воскресаешь голышом. Мы, наверное, толком не научились стесняться. Мы оружие. Меч не стесняется, когда его достают из ножен. А теперь на меня нахлынуло незнакомое чувство. Да я же. Нет, правда, что ли? <смех> стесняюсь? И не только Элю, я даже эту незнакомую чернокожую малявку, спящую по соседству, у которой в мозгах ни единой мысли нет, стесняюсь. А счет того, что вдруг кто-то войдет а я полуодет. Я торопливо принялся застегивать рубашку, потом потянулся за носками. Я торопел. На подошве у меня была выведена маркером девятка. Я же не рисовал ее. У вас есть привычка рисовать цифры, а на этом теле не было номера, сказала Эля. Я подумала, что тебе будет приятно, и взяла на себя смелость... Пометить клон? Я откашлялся. Натянул носки. Застегнул утяжелители. Сказал, Эля, извини за внешний вид. Ладно бы, я был детем. Ангелы видят иначе. — Что мне человеческая нагота? — равнодушно ответила она, продолжая стоять над девочкой. — Твое тело, ее тело. Ничто перед бесконечностью. Всякая плоть — трава. «На Юпитере ты иначе говорила», — не удержался я. «Боялась меня, хотя я был совсем детем». «Я была в шоке», — возмутила Селя. «Я впервые ощутила себя такой беспомощной и слабой. Близость с людьми запретна. Она убьет ангела». На миг я застыл, осмысливая ее слова. — Вот оно как значит. — Но ты сейчас не Серафим, парящий между звезд, — сказал я и снова поразился своему голосу. — Грубому, мужскому. — Ты в человеческом теле. — Потому что ты меня в нем запер, — пробормотала Эля. «Что — Что? — поразился я. — Ты о чем? Важно, она повернулась. В ее лице было нечто большее, чем снисхождение, скука или раздражение. Что-то совсем огромное и чуждое. Я вижу, как бьется твое сердце, как сокращаются мышцы, как железы выбрасывают гормоны, как делятся и умирают твои клетки, как синаптические пузырьки в нейронах выплескивают медиаторы и ферменты как ионы проходят сквозь коннексоны, как рождаются и умирают твои мысли. Это и есть ты. — А как же душа! — выкрикнул я. Само вдруг вылетело. — Душу ты видишь? Нам было обещано, что она есть и бессмертна. Сто десять миллиардов людей родилось и умерло только на этой земле. Что для меня твоя душа? Подумай сам. Я растерянно смотрел на Элю. Ничего себе ее торкнуло. С чего бы вдруг так? Ну и все-таки извини, сказал я. Мне неудобно как-то. И большое спасибо, что спасла меня. До меня вдруг дошло, что мы стоим рядом, и я смотрю на нее сверху вниз, потому что я банально выше ростом потому что я, ну, почти совсем взрослая, а она девчонка лет семнадцати. Ну, то есть на самом деле все совсем не так и ужасно запутанно, но если говорить про тушки... И вдруг Элли рывком подалась ко мне, уткнулась лицом в грудь и зарыдала. Меня охватила какая-то паника. Я стоял, опустив руки, потом неловко погладил ее по спине. Крыльев сейчас не было, и эти белые одеяния словно расступались под ладонью. Есть ли они вообще или сплошь видимости, и Эля стоит голышом. При этой мысли я как-то весь напрягся. — Эля, Эля, извини, Эля, если я что-то не так сказал, пробормотал я, тебе нельзя плакать, ты же это... «Ключевая сущность Серафима, темная материя и чего там еще, устойчивое нарушение топологии, да?» «И почему нельзя?» — не прекращая реветь, спросила она. «Так однажды ревела Маргарита. Ее тушка выросла, совсем взрослая, и у нее был роман с Максом из третьего крыла» тоже удачливым пилотом, а потом Марго погибла, воскресла и вышла к Максу на взлетку мелкой смешной девчонкой. А тот ей что-то сказал извиняющимся тоном, и Марго начала рыдать и убежала к себе. Всем, кто присутствовал тогда, было неловко, и самому Максу тоже. Он разводил руками и жаловался своей эскадрильи, а те хлопали его по плечам и сокрушались. — Не знаю, ты сейчас плачешь, а где-нибудь кислотные дожди идут или планеты взрываются. Пла... — планет... планеты не взрываются. — Совсем. Ну, если их... — она глубоко вздохнула, рассмеялась, ухитрившись не перестать при этом плакать. — Это ты, извини. — У меня истерика. Это... Это человеческое, я, я не могу сейчас контролировать себя. Я не знал, что сказать, смеяться или плакать мне самому. Я обнял ее и сел на кушетку, посадив себе на колени. Это вышло само собой, естественно. И ни она, ни я не смутились. Я просто ее обнимал и молчал, а Эля постепенно переставала реветь, всхлипывала. Терлась лицом рубашку, и я чувствовал, как-то намокает от самых обычных человеческих слез. — Я испугалась, — объяснила она вдруг. Очень сложно было вырастить клон быстро, и чтобы он не взорвался. Ты да и титан тоже, и я сама. Тут не просто стимуляция роста, надо было превращать энергию в материю. Но очень аккуратно, а когда открываешь дорогу энергии, она пытается все заполнить собой. Растечься. Понимаешь? — Угу, — сказал я. Мне нужен был ориентир. Я взяла твой настоящий возраст. Решила, что тебе будет двадцать, как могло бы быть. А возраст почему-то плывет. Как будто ты пилот Святослав Морозов и тот летчик. Я вся выложилась, я над собой утратила контроль. Я остановила процесс, но немножко поздно. Мне стало страшно. — Сколько мне лет? — прошептал я. — Сколько? — Сто лет? Да? — Три... тридцать два. — Примерно. — Биологических. Легче не стало. — Это же дофига, — в ужасе произнес я. — Я теперь самый старый пилот. — Ну, пока не погибнешь, но постарайся не сразу. Я только этого клона вырастила, а остальные маленькие. Я теперь боюсь за них браться. — Мне кажется, мы с ним как-то слились, — прошептал я, — с летчиком святым. Я порой проваливаюсь в его мысли и даже дрался, как он. «Вспоминаешь его жизнь?» — уточнила Эля. Выпрямилась, вытерла лицо рукавом. На белой ткани остались следы. Все-таки она настоящая. «Ну да, как бы наблюдаю, но могу немножко управлять, изменить какой-то поступок». «Что?» — глаза у нее расширились. Она недоверчиво уточнила. «Можешь изменить?» Я неуверенно кивнул. Торопливо добавил "Не сильный. я понимаю, это, видимо, опасно, да? Я так, чуть-чуть...» Сонял он. «Мерзкая тварь!» — прошептала Эля. Они совсем отчаялись, раз на такое решились. «Вот почему...» Она замолчала. «Что? Почему?» — осторожно уточнил я. «Почему и я опасно Эля тряхнула головой. «Падшие готовы рискнуть стабильностью мироздания!» Она соскользнула с моих коленей и заходила по комнате, прижав палец к губам и размышляя. «Значит, ты уже фактор!» — пробормотала она. Становится понятно, почему падшие так себя ведут. И Кассиэль это имеет смысл, но нет. Нет, все равно не поможет. Остановившись, она взмахнула рукой. Пока бессмысленно строить планы. Информации не хватает. Надо восстановиться и обдумать проблему глубже. Но теперь я уверена, что абсолютно права, дорастив клона и спасая тебя». «Теперь мы в расчете и...» «Не в расчете», — сказал я. «Что?» «Ты говорила, что я в любой момент могу тебя позвать, и ты поможешь». «Ну?» «Так я не звал. Ты сама решила помочь». Вот теперь она разъярилась по-настоящему. Святослав Морозов!» Из всех ужасных качеств человеческого разума больше всего на свете я ненавижу софистику. Это манипулирование фактами. Это подгонка формальных слов под логику, а логики под слова. Я ангел Святослав Морозов, и как ангел я не умею врать. Только не договаривать, согласился я. Ну, тогда как ангел обдумает то, что произошло, и скажи. Я прав? Честно скажи. Я нечестно не умею. Ложь — свойство несовершенного языка и неразвитого разума. — Ну так ответь, прав я или нет, — повторил я. И пойдем отсюда, пожалуйста. Мне очень хочется есть и пить. И вообще нехорошо, что я сейчас тут нахожусь, а не докладываю о случившемся. Роберт Уоттс раньше казался мне таким высоким и внушительным. Какое хуй Фэн с Уильямсом наколиста. А сейчас мы с ним одного роста, и в глазах у него растерянности было больше, чем любопытство как вести себя с пилотом, который настолько вырос. Инструкций нет, опыта тоже. Еще пилота спас ангел, который вообще-то в чине Серафима, но сейчас выглядит почти как обычная человеческая девчонка. Вот встряхнулся. Я, конечно, не ангел, который хоть мысли и не читает, но все чувствует. Но я представил, как в голове у Отца перекатываются фрагменты пазла, складываясь в новую картинку. Или как шестеренки смещаются, перестраиваясь в новую конфигурацию, и мозги у Отца переходят в другой режим работы. Неужели ангелы именно так и видят людей? Жуть! Тогда понятна их снисходительность. «От имени небесного воинства я выношу благодарность за спасение корабля Гарганчуа, его экипажа и пассажиров», — сказал Уотс. Да, буксир уцелел. И две баржи из трех. Последнюю, к счастью, пустую, размолола в хлам каменюка, несущийся в кольце. Пришедшие в себя Лефевр частично восстановившийся кин корабля сбросили эту баржу, когда выводили буксир к Титану. Сейчас она медленно падает в направлении «Сатурна». В ситуации полной неопределенности после вынужденного отзыва группы поддержки вы проявили свойственное пилотам небесного воинства мужество и готовность к самопожертвованию, обеспечив безопасный проход Горгантюа через кольцо. Атака «Вонючек» на базу оказалась фальшивкой. Корабли лишь обозначили намерение, после чего развернулись и ушли к своим базам. Но, разумеется, и тут никто не знал, где они базируются. Геора после этого развернул группу, и они на форсаже рванули назад напрямик, наглотавшись радиацией по полной. Но опоздали, конечно. Если бы не взрыв моей пчелы, корабль бы погиб. Властью, данной мне небесным воинством, за беспримерную храбрость и героизм... Осознанное пренебрежение собственной безопасностью, выходящее далеко за пределы служебного долга, э, за достойный пример, данный всему составу небесного воинства. Э, я смотрел на зал. Как обычно, в таких ситуациях все собрались на взлетке. Самое большое пространство на базе, особенно когда истребители убраны в хранилище на нижних уровнях. Здесь были все три крыла пилотов с Титана, а еще умники. Доктора, техники. Все, пожалуй, кроме нескольких дежурных и десятка патрульных в пространстве, да и те смотрели трансляцию. Почти пять сотен человек. Взлетка была заполнена. Только в одном месте народ немного расступился. Там стояла Эля, и от нее исходило слабое сияние. Рядом с ней не было никого, кроме Эриха, Анны, Хелен, Борьки и Джея. Да, именно, Джея. Когда скалисты отправляли на Титан наши тушки и щенов, Джей попросил перевод. События не бывало, но его не стали задерживать. «Награждаю Святослава Морозова высшей наградой Небесного Воинства орденом Звезда Серафима!» «Чего?» — я уставился на отца. На взлетке зашумели. Звезду Серафима не вручали ни разу. Это была чистая абстракция, некий высший орден, существующий лишь в теории. Нас награждали всеми известными наградами всех государств Земли. Если бы процесс строго не ограничивали, мы бы ходили, позвякивая орденами и медалями, свисающими до пола. Еще бы сзади пришлось нести, на подушечках, будто на похоронах. А в небесном воинстве существовало пять собственных наград. Крыло истребителя получали все после первого же боя. Круглая медаль с взлетающим по диагонали истребителем, за которым тянутся то ли струи огня, то ли сверкающие ангельские перья. Ну, обычно вместо крыла носили шеврон. Ну, тут хвастаться нечем. Орден за победу над падшим той или иной степени, ну, хотя бы третий, крест изгнания или второй, звезда падшего, тоже многие имели. Вот первая степень клинок Серафима была редкостью, да. Но я собрал все три. Цепь Вознесения и Страж Сводов, ну, это уже серьезнее. У Эриха были оба, у меня ни одного. Но орден Звезда Серафима, он что, реально существует? Вот с хитрой ухмылкой запустил руку в карман кителя, достал маленькую белую коробочку, открыл. Извлек из нее сверкающий орден, похожий на пятиугольный щит. Хм, настоящий. Их что, на каждой базе хранят? Где-нибудь в сейфе? Вот шагнул ко мне и стал прикалывать орден к мундиру. Держался он здорово, но руки чуть дрожали. Но все же кажется, он искренне радовался этому мигу. Ну да. Теперь он вошел в историю не просто как один из командующих базой «Титан», но и как первый человек, вручивший кому-то высшую награду небесного воинства. А я — как пилот, впервые ее получивший. Орден был очень красив. Драгоценных камней на него ушло штук пятьдесят. Два крыла — ангельское, выложенное обычными бриллиантами, и крыло истребителя — из изумрудов, два огненных клинка из рубинов и желтых топазов, очень похожие, но обозначают разное — меч ангела и лазер-истребителя, и синий сапфировый клинышек, обозначающий землю. Все вместе действительно складывалось в звезду, разноцветную, сияющую. Помню, как мы с ребятами разглядывали картинку Ордена, и кто-то сказал «Да ну!» мультик детячий, и все засмеялись как будто нам и впрямь не хотелось получить это пятицветное сверкание на грудь но оказалось что вся вместе эта взорвавшаяся радуга выглядит круто вот с резким движением поднял руку я отдал честь в ответ отц беззвучно шевельнул губами служу ангельской иерархии «Земле и небесному воинству!» — выпалил я, опомнившись. И зал вдруг взорвался аплодисментами, криками, даже свистом и топаньем. Я почувствовал, как невольно вжимаю голову в плечи. «Я же не герой. Это вышло случайно». «Скажи еще что-нибудь», — прошептал Уотс. «Ну так, от себя, человеческое. Можно глупое». Он подмигнул, призывая не бояться. Меня чуть-чуть отпустило. Я сделал полоборота, повернувшись к залу. «Свят, речь!» — выкрикнул Джей. Он сиял так, словно сам получил орден. А вот Эрих улыбался, но немного натужно. «Спасибо», — сказал я, скользя взглядом по залу. «Я же тут недолго! Мы еще толком и не познакомились, но...» Спасибо вам всем, что приняли. Мы, ребята с Юпа, все такие. Но знаете, ведь и вы такие же. Раздалось несколько одобрительных возгласов. Я такой же, как вы, продолжил я, почувствовав поддержку. Мне было страшно, конечно. Но это наша работа. А на корабле были гражданские, музыканты. «Кстати, они такие молодцы оказались!» Я как раз нашел в зале лица музыкантов и девушек из танцевальной группы. Они махали мне руками. После награждения планировался большой концерт. Иллюзионисты тоже тут были, с забинтованными головами, но на своих ногах и в своем уме. И писатель Снегирь стоял, снимая меня на старомодную камеру с огромным объективом. «Я справился, потому что защищал их!» — продолжил я. Мы же песни их слушали с луны еще, помните? Ангельским крылом укрыты, покидаем плен орбиты. Музыканты аж затрясли бородами от удовольствия. И книжки читали, — продолжил я. Я, когда истребитель ввел к кольцу, слушал книжку Александра. Стена на Епетит, до самого конца. Лицо у писателя стало таким, будто я только что произвел его в главные писатели планеты Земля. Может, и впрямь так? — Я ведь вырос на его книгах, — на всякий случай объяснился я. Снегирь так расчувствовался, что уронил фотоаппарат. Хорошо, что сила тяжести тут маленькая, и дорогая техника упала медленно и плавно. Пилоты принялись орать и аплодировать. Наверное, я слишком долго выступал. — А вообще-то я просто хотел умереть, — неожиданно признался я. Но меня, кажется, уже никто не услышал. Кроме у отца, который вздрогнул и потом обнял меня, отобрал микрофон и принялся махать всем рукой. Помахал и я.